а потом сам обошел посты. Заснул под утро и встал с тяжелой душой, не отрешившись от охватившего состояния. Нет, это была не хандра, а какое-то страшное предчувствие вселилось необъяснимой печаль, от которой он не мог освободиться. И даже потом, на походе, он не мог отделаться от нее. Только теперь пришла скорбная разгадка, но какая сила донесла сигнал несчастья. Кто подал его? Поистине жизнь необъяснима и полна загадок. Последний раз он видел мать весной. Он уезжал в Туркестан, а она в Болгарию. Намевалась там строить храм на средства, собранные в России. Деньги перевели в банк, и потому вместе с Ольгой Николаевной ехал его чиновник. В документах его именовали казначей. «Может быть, уговорить Алексея Узатиса сопровождать меня в поездке?» спросил тогда она Михаил Дмитриевич. «Он сейчас служит в полиции в Филиппополе. Поможет мне решать дела с местными властями». «Удобно ли мама отрывать от службы?» После некоторого замешательства ответил он. «Нет, к нему не следует обращаться». «Но ведь он свой человек», — проявила настойчивость Ольга Николаевна. «Это его долг помочь делу». «Не надо, мама. Прошу тебя, не обращайтесь к Узатису». «Это не тот человек, на помощь которого можно рассчитывать. Лучше возьми Семена, он будет полезней». Семен Иванов долгое время служил у Дмитрия Ивановича Денщиком и теперь после смерти Митрофаныча жил в доме Скобелевых. Братья Узатисы Алексей и Николай действительно считались в доме Скобелевых своими людьми. Несколько лет тому назад они, черногорцы, спасаясь от преследований турецких властей, бежали в Россию оказывая покровительство несчастным беженцам. вы предложили им жить у них в доме, деля с ними крышу и стол. Вежливые и тихие молодые люди пришлись по душе всем домочадцам. Старший Алексей, вызвав расположение хозяйки, стал называть Ольгу Николаевну мамой. «Уж ежели я мама, то пусть вы будете мне сыновьями», — ответила она. С началом войны с Турцией Михаил Дмитриевич взял братьев с собой. Младший стал при нем ординарцем, старшему же Алексею исходатайствовал офицерский чин, а потом за боевые успехи представил Георгиевскому кресту. Не зря говорят, что познать человека, путсоли соли надо съесть. Произошел случай, Высветивший истинную натуру братьев штаб четвертого корпуса, которым командовал Михаил Дмитриевич, размещался в полусотни верст от Константинополя. Новый главнокомандующий Дунайской армии тотлебен сменивший великого князя, потребовал Скобелева в Адрианополь. «Немедленно еду», — решил Михаил Дмитриевич. «Где парадный мундир?» Облачившись, потребовал любимую шпагу. денщик подал. «А это что?» — глаза у генерала округлились. На ножнах темнели пустые гнезда от пяти крупных бриллиантов. «Где камни?» Отшвырнув оружие, он переводил взгляд на находившихся в комнате. «Кто осмелился на такую гнусность?» Растерянно моргал казак-ординариц Дубасов, в страхе застыл Динщик, он совсем решился речи. Полным недоумением смотрели офицеры штаба. Кто сделал, кто посмел покоситься на дарственное оружие, терялись все в догадках. Пагус надписи на Эфесе за храбрость генералу вручили за походы в Туркестане в 1876 году. Он ей дорожил, носил в редких случаях. Ваше высокопревосходительство подал голос поручик Марков.